Глава 1136 Всю ночь Хаджар провел у постели Аркемеи. Остановить распад энергетического тела при его уровне осознания не только мистерий, но и окружающего мира. Хаджар все эти десятилетия исследовал не только мистерии, но и истинное слово. И чем больше он в него погружался, тем отчетливее понимал, что в них — истинных словах, крылось куда больше, чем могло показаться изначально, было не так уж и сложно. Куда более сложной задачей оставалась защита энергетического тела от процессов, которые могли бы превратить Аркемию лишь в подобие самой себя, сделав ее инвалидом, неспособным не то что идти дальше по пути развития, но и банально оставаться на достигнутой ступени и не деградировать. Хаджару приходилось использовать все свои знания и навыки, которыми он располагал. Воля и имя ветра были его инструментом, и если заменить их на энергетический эквивалент, то этому объему позавидовали бы несколько безымянных. Но тем не менее, это действительно была всего лишь замена энергии. И как бы силен ни был Хаджар, он все равно оставался простым практикующим, который не имел необходимого ресурса в нужном объеме. «Мне нужна твоя помощь», — не прекращая водить руками над телом раненой охотницы на демонов, произнес Хаджар. «Мяу!» — гордо ответила Азрея и отвернулась в другую сторону. Хаджар лишь устало вздохнул и смахнул пот со лба. Аркимея, лежавшая на циновке, то и дело стонало, а по ее обнаженному телу пришлось раздеть, иначе артефактная броня мешала воздействию хаджара, стекали крупные градины даже не пота, а пахучей слизи. Кто бы ни атаковал Аркимею, он был невероятно силён. Настолько, что смог практически полностью уничтожить пикового повелителя, владеющего двумя истинными королевствами. «Друг мой, тебе уже почти целый век», — увещевал Хаджар. «Или ты меня ревнуешь?» «Пр-р-р», — вскакивая на все четыре лапы, прорычала Азрея. По ее белой шорстке прошлись волны белого пламени и молний того же цвета. «Тогда хватит корчить из себя маленькую девчонку», — отрезал Хаджар. «Без твоей энергии я не справлюсь, и она умрет». «Мяур», — вскинул мордочку котенок. «Может, и лучше, если бы она умерла. Но посмотри на ее раны. Они совсем свежие и нанесены непонятным мне способом. Как будто били не по ней конкретно, а сразу по душе или энергетическому телу. «Я с таким никогда не сталкивался, а ты?» «Мяв!» «Вот именно!» «И выходит, она получила их совсем недавно, где-то в окрестностях Седента. В том состоянии, в котором к нам заявилась, вряд ли она смогла идти дольше, чем пять дней. Получается, в окрестностях недели пешего хода обитает некая тварь, способная на такие вот атаки». А учитывая, кто к нам пожаловал, и какая слава сложилась у Аркимеи, это демон. А демоны не очень-то чают моего присут «Мяур!» — перебила Азрея. «Если ты все это и сама понимаешь, то поделись уже энергией. Я ее теряю». Котенок еще раз фыркнул, но все же поднялся, и, не убирая когтей, прямо по атласной коже Аркимеи забрался ей между высоких грудей. Хаджар такие видел лишь, пожалуй, на изображениях тех, кто называет себя уличными художниками. Полные, налитые соками, они прилегали друг к другу так тесно, что между ними, наверное, с трудом можно было протиснуть лезвие ножа. Но, впрочем, у старого тела имелись и свои плюсы. Хаджар смотрел на идеальную фигуру и тело богини любви или демона соблазна, как на скульптуру, с восхищением, но без всякого желания. Его чресла были все так же спокойны, и в этом он находил некую гармонию для своего разума, потому что в данный момент требовался именно разум, а не кровь молодого воина, запертого в теле старика а зрея прикрыла голубые глаза и замерла. Вскоре от нее начали исходить волны теплой, спокойной энергии. Хаджар, пронзая их иглами из воли и имени ветра, разделял Марева на тончайшие нити силы, которыми ловко сшивал разрозненные каналы и узлы. И на этот раз он ставил не столько плотины и заплатки, сколько позволял каналам самостоятельно зарасти по проложенным по ним тропинкам. Этому искусству он научился в своих скитаниях по ближайшим регионам и границам чужих земель. И пусть целитель, который его обучал, говорил, что Хаджару никогда не подняться выше канавала в этом искусстве, но и этого уровня было достаточно, чтобы не дать человеку, или не совсем человеку, превратиться в инвалида. Так за работой прошел остаток ночи. Когда Аркемия очнулась, то осознала себя лежащей, абсолютно обнаженной, под одеялом из овечьей шерсти. Оно пахло чем-то затхлым и тяжелым. Не самый приятный запах, когда у тебя в голове словно двадцать демонов пляшут на жестяных барабанах. Девушка прикоснулась к колбу и тут же отдернула руку. Холодная мокрая тряпка покрывала всю голову, освобождая лишь лицо. «Понравилось?» — спросила Аркемея. Хаджар, сидевший за столом и смотревший в окно, ответил не сразу. Так что раненая получила прекрасную возможность рассмотреть хорошо знакомого ей воина. С их последней встречи миновало уже восемьдесят или даже чуть больше лет. Но за минувшие годы Хаджар почти никак не изменился. Это был все тот же безумец, который вместе с орком и горсткой смертных уничтожил гнездо Дакхасси. Аркемия облегченно выдохнула. Она боялась, что может найти совсем другого Дархана, чем она запомнила но, видимо, такие упертые упрямцы, как он, никогда не меняются. Что именно? Голос с легкой старческой хрипотцой всё еще звучал так же, как и многие десятилетия назад. «Я все же голая», — Хаджар обернулся. Его лицо, испещренное шрамами и глубокими морщинами, выдавало легкую усталость. Но взгляд Аркемея искал вовсе не признаки возраста и деградации пути развития, а два ярких синих глаза, воля которых могла сокрушить небеса и расколоть землю. И она их нашла. Все тот же дикий, необузданный, почти звериный взгляд. «Аркемея из Курхадана», — ухмыльнулся Хаджар Дархан, «безумный генерал, великий мечник». Я нашел средство борьбы с влиянием Дакхасси. Да, Аркемия двинула рукой, позволяя одеялу приспуститься чуть ниже, так, что открылась лишь часть груди и плечо. Плоть не была обнажена полностью, но именно это давало мужчинам простор для полета фантазии. И какое же, и к удивлению охотницы, Чары, которые срабатывали даже на самых высокоразвитых адептах, никак не воздействовали на Хаджара. «Смертная плоть и старость!» — все с той же ухмылкой ответил он. «Я не просто выгляжу стариком. Мое тело действительно дряхлеет Аркемея». Слова, которые произнес Хаджар, прозвучали как нечто невероятное и несуразное. «Но зач... зачем?» «У всего есть своя цена», — развел руками Хаджар. «В данный момент я плачу свою», — и он замолчал на полуслове затем повернулся в сторону двора своей маленькой школы, после чего поднялся и направился к двери. «И ты даже не спросишь, зачем я здесь?» — удивилась Аркемея. «Спрошу», — кивнул Хаджар, — «но позже». Он наклонился к влизывающему шорстку белому котенку. «Расследи, пожалуйста, чтобы наше гостье не сделало ничего неблагоразумного». Котенок, застыв, как-то слишком хищно оскалил маленькие клыки и утробно промурчал. «Мяур!» «Я знал, что тебе понравится». В свою очередь, Хаджар произнес это так, будто действительно понимал, что произнесла кошка. И именно такое впечатление сложилось у Аркемеи. Будто этот миниатюрный котенок действительно что-то проговорил. «Ты думаешь, что маленький котенок сможет меняст...» «Мяу!» — коротко просвистел котенок, и Аркемея замолчала. Она ощутила давление чудовищной звериной силы. Силы, которая, тем не менее, была ей откуда-то хорошо знакома. «Второй день подряд у нас гости», — сокрушался Хаджар. «Теперь еще губернатора принесла нелегкая».